Глава 4. Тайнас Агентас Эмин Паша благополучно добрался на припрятанных лодках по Белому Нилу до озера Альберта, а потом отправился знакомым караванным маршрутом до океанского маршрута Мамбасы. Недаром на британских рупиях с названием этого города были изображены весы. Прибыль и расчет. Товар и прибыль прибыль с грабежа с помощью оружия, фунты, марки, франки, доллары. Вот главные символы британской колониальной политики. За помощь Мамбы он отдал все наличное золото, но не пожалел об этом ни разу. На его счетах в немецких и английских банках скопилось такое состояние, на которое он мог купить столько золота, сколько весил этот самый Мамба. Но дело было не в нем, точнее, не совсем в нем, а в том, какую силу он представлял. А представлял он непонятно кого и что. И этим надо было пользоваться. Из-за больших расстояний, труднодоступности внутренних районов Африки, инфекционных болезней, тяжело переносимых европейцами, продвижение вглубь континента было затруднительно. И иногда вообще невозможно. Еще более затруднительным было направлять сюда свои войска. Конечно, были у Великой Британии и туземные войска, состоящие из гуркхов и сингхов. Да и много из кого, но это было не то и подразумевало большие расходы. А еще войска были необходимы в других колониях. Например, на самом юге Африки, где назревало что-то грандиозное и надо было немного потеснить буров в их экспансии. Только Великая Британия, над которой никогда не заходило солнце, была достойна глобальной экспансии для получения тысячных прибылей и навязывания всему миру своей политики. Добравшись до территорий, которые входили в состав Южной Родезии, Эмин Паша почувствовал себя более свободно, и его путь значительно ускорился. Прибыв в Мамбасу, он направился в здание колониальной администрации. Здание было огромным и двухэтажным, сделанным из серого камня, доставленного с горных отрогов из близлежащих каменоломен. Оно символизировало незыблемость британской империи ее основательность и непоколебимость, что полностью соответствовало представлениям Эмин-Паши. Он, полюбовавшись монументальным зданием всего лишь пару секунд, вошел в полутемный прохладный холл. Здесь его знали и, приветливо встретив, проводили прямо в кабинет главы колониальной администрации Южной Родезии в Мамбасе. Это был полковник Ричард Вествуд, Моложавый выходец из графства Уэльс, высокий и худощавый, с длинным вытянутым лошадиным лицом и внимательным взглядом голубых глаз. Он немало пожил в Африке и был участником многих исследовательских экспедиций по Черному континенту. Ну и имея звание полковника, работал сразу на несколько структур, в том числе и на британскую разведку. Привет, Рич! По-свойски обратился Эмин Паша к своему давнему знакомому. Здравствуй, здравствуй, Эмин Бей! Немедленно отозвался тот и, встав из-за стола из красного дерева, вышел к нему, протягивая раскрытую для рукопожатия ладонь. Пожав друг другу руки, они немедленно уселись на свои места. Ричард Вествуд в свое широкое и глубокое кожаное кресло, а Эмин Паша направа к гостя на роскошный стул с вычурной спинкой и набитой конским волосом, кожаной подушкой. Сигару, бей? Ха-ха-ха! Не откажусь. Как успехи, Эмин? Какими судьбами к нам? Эмин Паша, давно уже отвыкший от хорошего табака и куривший последнее время всякую местную дрянь, выращиваемую на небольших клочках полей неграми, Отрезал с помощью кинжала кончик сигары, проигнорировав при этом сигаретную секиру на медной массивной подставке. Отрезав кончик сигары и небрежно швырнув его на стол, он скривился от вопроса, который задал Вестул. Отложив подготовленную для курения сигару, он ответил на ожидаемую реплику. «Рич, давай не будем играть в кошки-мышки и осуждать о русских медовых пряниках. Мы оба знаем, кто мы такие и ради чего здесь находимся. Ты наверняка уже знаешь о моих проблемах, и даже больше, чем я. Не так ли мой уважаемый друг и мастер масонской ложи?» «Ха-ха-ха!» — в свою очередь рассмеялся упомянутый Рич. «Вот только не надо сюда приплетать пирамиду с раскрытым глазом. Дорогой мой представитель древнего народа, продавшего Христа за тридцать серебряников!» Фу, как грубый и недостойный речь. И это мне говорит лучший агент британской разведки от Кейтауна до Каира. Ну, скажем, следом за мной сразу идешь ты, уважаемый друг. Англия, Германия, Австрия, кажется, Франция. А где Франция, там и Бельгия, твои связи превышают количество прожитых тобой лет, мой любезный коллега. Или ты будешь... «С маниакальной настойчивостью утверждать, что у тебя нет с разведками этих стран никаких связей?» «Или, скажем по-другому, у тебя нет с представителями этих стран никаких общих интересов?» Зашипел, как змея, выпалшая из глубокой норы Эмин Бэй. Набрав грудь воздуха, он хотел было очередной фразой поставить на место своего торгового компаньона и соратника по многим делам и делишкам, но сдержался. Обратив снова свое внимание на валявшуюся на столе и забытую в пылу разговора сигару, он подхватил ее с полированной поверхности дорогого стола и, вложив в рот, начал искать спички. Вот зажигалка. Эмин, не кипятись. Я, конечно, знаю о твоих проблемах и, скажем так, даже не верю своим глазам, что ты до сих пор жив. А ты, оказывается, жаждешь моей смерти. Снова вскипел Эмин Паша. Бог с тобой, Эмин. Зачем мне желать твоей смерти? Это ведь невыгодно. Ты же знаешь, наш принцип работы. У Англии нет постоянных союзников. У Англии есть постоянные интересы и ты входишь в сферу ее постоянных интересов. Давай не будем играть эмоциями, и ты спокойно расскажешь мне, что с тобой произошло. Хорошо. И вот мне пришлось отдать этому черножопому весь свой запас золота, но другого выхода я не видел. Закончил долгий рассказ о своих злоключениях Эмин Бей. «Так-так-так», – так, задумчиво протянул Ричард, – «то есть ты утверждаешь, что этот самый командант Мамба не так глуп, каким хочет казаться?» «Ты понимаешь, что дело не в том, глуп он или не глуп. Дело в том, что он развит и имеет понятие о таких вещах, о которых знают не все белые люди. Умных негров я встречал достаточно» несмотря на то, что мы их считаем дикарями и расой тупикового развития. Но я ни разу не встречал, чтобы даже простой австрийский бюргер мог так хорошо разбираться в оружии, иметь понятие о дипломатии и мастерски загонять тупик своего оппонента действиями и словами. Я видел, как он управляет своими людьми, как кошка с мышами. Причем мыши твердо уверены, что они не еда. Ты преувеличиваешь, Эмин. Возможно, Вич, возможно. Но он заключил со мной договор. Забрал у меня все деньги, заучившись моей помощью. И все это время меня не покидало ощущение, что меня обманули. Он выполнил свою часть договора? Да. Он задержал суданцев, дав мне время скрыться. Я сплавился по белому нилу и прибыл сюда. И что он хочет? Он хочет оружия. Современных винтовок и револьверов с огромным запасом патронов к ним. Кроме этого, а, впрочем, вот список требуемого им имущества, которое он мне надиктовал. При этом он постоянно пытался написать мне его сам, и это было видно по его Дергающейся руке, и тому, как внимательно сознанием делал он следил за тем, как я пишу. Понимаешь? Негр, вождь непонятного племени, умеет писать. И знает английский и немецкий алфавит. Я специально изменял язык, когда писал под его диктовку. А он переспрашивал, почему я начинаю писать на другом языке. И назвал мне его. Откуда? Откуда он знает английские и немецкие буквы? И это при всем том, что он вылитый дикарь с безобразной рожей и усеянным шрамами лицом и телом, которое раскрашено в разные цвета. Единственное, его кожа показалась мне немного светлее, чем у остальных салатников. Но это часто встречается у них, ты же знаешь. Нет негров в чистой черной кожей. У них море всяких оттенков, начиная с желтого цвета и заканчивая красно-коричневым. Ричард задумался на минуту. «Это метис», — убежденно заявил он. «Видимо, папаша не оставил свою семью и время от времени навещал ее в каком-нибудь порту. Я не удивлюсь, если это был обедневший немецкий дворянин из карликовых ваших герцогств, вроде Гессен-Дармштадтского». Приехал, затасковал при виде зеленых бананов и огромных слонов. Был укушен мухой ЦЦ, впал в ступор и анимичность. Местная негритянка, дочь вождя прибрежного племени, выходила его. В благодарность он воспользовался ее невинностью, подарив ей сына с его голубой кровью и умотал его своясь и с изрядным состоянием, полученным в результате торговли слоновой костью. В родном герцогстве женился, а детей не было. Все проклятая муха ЦЦ высосала. Или, скажем, были одни дочки. Затосковал по сыну, вернулся в Африку, а там оба -на. Бегает малолетний сынок с умными глазенками и светлой кожей. Сердца отца не выдержало. Слезы, сопли и обучение основам всего языкам, пониманию законов физики, природы, психологии ну и прочего лабуда. Потом он снова уезжает и умирает в гордом одиночестве, либо окруженный одними дочками в своем замке, например, в Лихтенштейне. Черный байстрюк, выросший и возмужавший, ждет отца, льет слезы, а того все нет и нет. Но голос крови силен, а развитые мозги требуют действий. Вот он и идет в обанку. Сначала подчиняет себе соседнее племя, потом вместе с ними подчиняет другие племена и уже лезет во все черные места, куда даже мы боимся соваться. А ему что? Из грязи, до да в черные князи. В Европе мог быть только герцогом, а тут князь, потом царь, потом... Ладно, про потом не будем, так что все объяснимо, мой любезный друг и соратник. Все так, все так, задумчиво протянул Эмин Паша. Но у него еще убили любимую жену суданцы. О? Значит, наш клиент. Как там, говоришь, его кличет? По-разному. Мамба, челный змей, команданты мамба. Да он вроде еще и унган. Ну вот, я же говорю тебе именно. Нахватался всего подряд от папаши и вперед. Долбить несчастных соплеменников. И мир захватывает свой черный, да еще и месть. Хотя это, наверное, не немец, а испанец. И дальго какой-нибудь. И хватит, Ричард. Ну хватит, я все понял. Тебе бы книжки писать фантастические. А не агентом британской разведки быть. Одно другому не мешает, Эмин. Ну да ладно. Так что ты там с ним за договор заключил? Эмин Паша, называемый еще Эмин Бейм, хотя настоящее его имя было Эдуард, снова начал подробный рассказ а потом протянул полковнику Вествуду на диктованный мамбой список. Хм. Ну что ж, сам договор логичен. Людей у него немного, а противник уже доказал свою боеспособность. Наши военные советники с египетскими солдатами проигрывают одно сражение за другим, и тут он прав. Мы поможем ему оружием, людей ему тоже нужно набирать, и имущество также необходимо. «Ну, каковы познания? Каковы?» – задумчиво произнес полковник Вествуд, вот вчитываясь в отданный ему листок папирусной бумаги. Первое. Винтовки фирмы «Ремингтон» – 2000 штук. Боеприпасы к ним на каждую по 2000 патронов. Второе. Револьверы любых модификаций лучше фирм «Кольта» и «Смиты Вессона». Можно «Маузера» и «Лефаше». 500 штук? Боеприпасы к ним из расчета по 500 патронов на каждый. Он что, любит круглые числа и повторяться? Спросил он, оторвавшись от чтения занимательной бумаги. Эмин Паша только молча пожал плечами и, глубоко затянувшись, пустил огромный клубок дыма, а потом его остаток маленькими кольцами из носа. Потеребив себя за тонкий ус и бесцельно уставившись взглядом в потолок кабинета, Ладно, что там дальше? Третье. Железные каски, 3000 штук. Пробковые шлемы, четвертое, 3000 штук. Пятое. Походные палатки на 5 человек, 500 штук. Шестое. Короткие абордажные сабли, 1000 штук. Седьмое. Мачете, 5000 штук. Восьмое. Кожаные ремни, 10000 штук. Девятое – алюминиевые или жестяные фляги, 5 тысяч штук. Одиннадцатое – комплекты легкой военной формы из парусины, рубаха плюс штаны, 10 тысяч штук. Одиннадцать – короткие бриджи длиной до колена из плотной хлопковой ткани, как можно больше. Действительно уникум. Он что, умеет считать до тысячи и оперировать такими суммами? До миллиона. Что? Он умеет читать до миллиона, а может и больше. Я не интересовался. Равнодушно выпустив в потолок очередную порцию дыма, ответил имен Паша. «Однако», — изумленно сказал Вестут, — «вот это кадр! Я сегодня же доложу об этом в министерство». «Котовая, речь? «Во все три именно, во все три». «Угу, значит...» в Министерство по делам колонии, в Управление разведки и контрразведки и Министерство обороны. А, забыл. Еще и в Таговую западноафриканскую компанию. Теперь уже настала очередь скривиться без тудок. Ну, а лично он для себя, этот Мамба, что-нибудь хотел? Да. Пожав плечами, ответил Минпаша. Золотые Золото и баб. В смысле? Ну по золоту и так понятно. Денег он хотел в виде золотых монет, франков, малок, рублей, английских крон, саверинов и геней. А про баб? Про баб говорит, хочу поиметь белокурую красотку вот с такой задницей. И Имин Паша широко развел свои руки, показывая размер требуемого. Я знаю, говорит, у вас такие есть. Что ты скажешь на это, любезный Ич? Ну, сутенером я не подряжался подрабатывать. Выживет и сам купит за деньги. Вывезем его в Европу, если он заслужит. Прокатим по кабакам и по борделям всех столиц. Везде побывает. И в Италии, и в Швеции, и в Германии, и во Франции. В России, и в Египте. Даже в Ирландию свезем. Везде. Кроме Англии. А пока... «Пока будем заказывать ему оружие. Думаю, по оружию разделим указанное им количество на два и привезем. А по его непотребству, что-то тут под его диктовку записал, разделим на 5, а то и на 10. А то, ишь, фляк ему алюминиевых подавай. И откуда он только этот металл знает? Папаша, наверное, паразит научил физике». Тарелки из алюминия не во всех богатых домах сейчас есть. Уж больно дорого изготавливать этот металл приходится. Да и железных касок у нас нет. Ему что, средневековые шлемы подавай? Марионы? Да обойдется. Ладно, ты где остановился? Нигде пока. Тогда прошу ко мне. Поговорим, расслабишься, отдохнешь. А там оружие привезут и... Снова в бой. Покой нам только снится. И они расстались до вечера.